V-aya. Ves' Vostochnyy bereg Chernogo morya byl naselyon dvumya sovershenno raznymi plemenami. Ot Anapoy do reki Saše zhili natukhaitsy, khegaki i shapsugi, sushchnosti yavlyayushchiesya vsyami zhe cherkesami, a ot Saše do ustya Ingura morskoy bereg zanimali abazintsy, imenuyushchie sebya apsasu. Несмотря на то, что невольников вели по землям родственных народов, всё равно за проход по их территории одни горцы платили дань другим. Бывало, что разбойники одного черкесского племени захватывали горцев соседнего аула и продавали в рабство. И могло статься так, что обрэк, полонивший русского землепашца и поменявший его на порох и соль на другой день оказывался рядом с ним и тоже гремел колодками. Дикие народы, странные обычаи. Не так давно правитель Анапа ферах Али-паша заключил с черкесами союзный договор. Большинство соседних племён приняло ислам, и теперь они освобождались от налогов и платили только десятину в казну. Мудрый паша пошёл ещё дальше. Он начал выплачивать черкесским вождям часть таможенных сборов, И тогда горцы поклялись ему в верности. Старая вражда между турками и черкесами прекратилась. Воцарился мир и оживилась торговля. Вокруг зазеленели поля, расцвели сады и раскинулись огороды. Так Турция обрела союзников в борьбе с Россией, и крепость она постала ключом к азиатским берегам Чёрного моря. Ветряные мельницы, разбросанные по окрестным прибрежным полям, Подхватывались солёный морской ветер и, подражая птицам, махали огромными крыльями, заранее зная, что им никогда не взлететь. По узкой каменистой тропе вереница невольников приближалась к анапской твердыне. Им были хорошо видны неприступные скалистые берега, защищавшая цитадель, а светлая морская отмель преграждала проход неприятельским кораблям. Высота крепостных стен, ограждавших город Суши, достигала не меньше 8 саженей, а протяжённость почти 3 версты. Бастионы соединялись куртинами. Проект фортеции выполнил турецкий инженер Хусейн-ага. Но возводили это грандиозное сооружение под присмотром опытных французских инженеров под конвоем черкесов. Пленники миновали откидной мост, переброшенный через глубокий ров шириной никак не меньше 8 сожени. Подняв голову, капитан разглядел жерло пушек, прикрывавших подступы к воротам. В случае длительной осады неприятеля жители Анапы не испытали бы жажды. На территории прибрежного города было устроено множество колодцев с чистой и свежей водой, но сам город произвел на Русанова далеко не лучшее впечатление. Невзрачные низенькие жилища располагались беспорядочно, словно выбравшиеся на поверхность грибы после дождя. Улицы представляли собой ломанное пространство между стенами каменных, частью кирпичных, а в основном турлучных построек, в которых ютились переселенцы из Тамани и Трапезунда. Лишь одно мусульманское правило соблюдалось свято. На стенах домов, обращённых к дороге, отсутствовали окна, а там, где они всё-таки прорезались, виселись плотные каменные заборы. Кривые и извилистые, как весенние ручьи переулки, были настолько узкие, что по ним не смогли бы разминуться два всадника. В противовес убогим жилищам простолюдинов Выселись государственные здания из белого камня с изысканной в то же время строгой красотой, таможня, дворец Паши, зимние казармы для янычар, даже бани были сложены из цельного камня, такого же, как и стены крепости. А что уж говорить о мечетях! Стройные минореты взвивались в небо, как сосны на горных вершинах, их величественная красота завораживала паренька, из казачьей станицы. Откуда ему было знать, что Лучезарный Абдулгамит I отводил напер роль своеобразного форпоста мусульманской религии на Северном Кавказе, и потому на месте древнегреческих храмов Горгиппии приказал возвести духовную библиотеку и три мечети с минаретами. Конечно, они были выше деревянной ставропольской церквушки. Но разве в этом дело? Мысленно задался вопросом юноша. Забыв о жажде и голоде, пленники с интересом рассматривали город. А он шумел, переливался тысячами голосов и голдел, как воробиная стая на току. Вокруг сновали мальчишки с подносами, уставленными пузатенькими стаканчиками с чаем. У открытых кофеен сидели мужчины в тюрбанах, курили кальяны и неторопливо смаковали кофе. Запах душистого турецкого табака, сдобренного ароматом яблока, ванили, жасмина и лакрицы, разносился повсюду. Лавки пестрели красными и зелеными арабскими надписями на дверях. Разносчики сладостей расхваливали нежный рахат лукума по хлаву, миндальную халву и мороженое, айраны и йогурты, соки и щербеты в кувшинах из тончайшего стекла, предлагались прохожим за почти символическую плату. Чуть поодаль торговали рыбой икрой и крой, и ацитровым балыком, жарили шашлыки, зазывали, предлагали вкусить миланские и неаполитанские вина. Душистый запах источали пряности: мускат, ладан, киноварь. Ювелиры выставляли выдвижные ящики витрины с женскими украшениями из египетского серебра и драгоценными камнями, обрамлёнными в оправы из турецкого золота. продавцы тканей демонстрировали отрезы дорогой фланели из шампани, холст из ланвардии, сукно из Германии, синеазиатский шёлк, беличий мех из Ургенча, персидские ковры и рабов из России, Армении, Грузии, Венгрии, Болгарии. почти полвека она появлялась главным невольничим рынком Кавказа. Через который на восток отправлялись десятки тысяч захваченных в грабительских походах славян, став однажды рабом, человек оставался таковым навсегда. И если даже ему удавалось освободиться и бежать, то в глазах общества он оставался беглым преступником, подлежащим возврату своему хозяину. Сделки по продаже невольников считались законными и оформлялись у нотариусов. В купчих указывались имя и происхождение раба, продавец и покупатель. Замен часто горцы брали различные товары, но более всего оружие, порох, свинец, соль. Вместе с другими пленниками конвоиры втолкнули капитана в некое подобие загона, обнесённое остроконечным частоколом, прислонившись к шершавой поверхности мёртвого дерева. Молодой казак провалился в сон. За эти 2 недели он научился переносить голод, спать по-кошачьи, одновременно наблюдая за окружающими и даже дремать на ходу. А сейчас он позволил себе расслабиться и вмиг отключился. Но заскрипели деревянные ворота, и парень пробудился. Перед пленниками возник господин восточного вида в тюрбане, длинном красном кафтане, перепоясанном алым кушаком и в широких шароварах. На боку болталась кривая турецкая сабля на шелковой перевязи. От ее серебряных ножен разбегались солнечные зайчики и слепили пленнику глаза. «Эй, уландлар кельменде!» — громко прокричал ваш Айтши. Повинуясь приказу, часть юношей ушла вместе с ним. Но прошло совсем немного времени, как показался другой господин, одетый так же, как и прежний. Несмотря на пышные усы и густую бороду, в нём угадывались славянские черты. И действительно, заломив за лихватский тюрбан на затылок, он почти пропел: "А ну православные, московские, тверские, колужские, вецкие!" Явысь! Капитан поднялся, а вместе с ним встали еще человек десять. Окинув невольников критическим взглядом, незнакомец вздохнул, задумчиво поскреб густую бороду и в итоге отобрал всего семь молодых парней, среди которых был и сын казачьего старшины. Немного поторговавшись, покупатель ударил с черкесами по рукам. Гордцы, довольные сделкой, весело зашумели, Тут же под камышовым навесом орудовал стряпчий, турок в феске с жиденькой козлиной бородёнкой и бегающими глазками. Он быстро оформил семь купчих и передал их покупателю. По просьбе нового хозяина, с капетона, как и со остальных шести отобранных рабов, черкесы сняли колодки. Невест откуда взявшийся угодливый турецкий мальчишка раздал каждому русскому по рынке кислого молока, и куску жареной баранины, завёрнутой в тонкую похожую на блин лепёшку. После многих дней недоедания эта простая пища показалась самым изысканным кушанием. Очень скоро от него остался только запах до да жирные пальцы рук. Что, хлопчики, трохи поели? Тогы слушайте. Теперь ви невильники его святищества султана Абдул і і Зараз я вам справлю новий одяг, і ми у Єгипет. Там там ви будете вчитаться ділу. Усякий, хто буде зловлен і на галери, а там раби не ജലാഖലോയത്ൂധി സവായി ജീലു വസ് ഹ്രബു വച്ച ബുധ നോഷന ദാനി «Уразумели?» — вразнобой ответили юноши. «Вот и гарно! А мене зовут Рустам Бэй, зараз я ваш сотнык!» «Та поможа нам, Аллах!» Не успел мула прокричать вечернюю молитву, как трехмачтовая тартана с гордым названием «Черный лебедь», поймав попутный ветер, уже резала носом набегавшую волну, сились достичь земли по ту сторону Черного моря. В трюме, облачившись в пестрые халаты, в повалку спали будущие мамлюки. Уходящая вдаль фиолетовая полоса горизонта навсегда разделила небо и море, не позволяя им соединиться, будто напоминая людям о невозможности возврата в прошлое.